Студия «Самыздат» представляет. Сергей Богомазов. Объект 12. Кто все мы? Откуда идем? Кто светит нам в ночи фонарем? Из какого леса мы вышли? В какую дверь мы войдем? Что наша жизнь? Где мы умрем? Что служит нам путеводным огнем? Где потеряли мы сердце? Где мы свободу найдем? Пролог Звуки шагов гулким эхом разносились по кирпичным сводам тоннеля. Крысы и другие обитатели подземных коммуникаций шорохом разбегались при виде группы людей, одетых в разношерстную схимзащиту, которые, разрывая тьму лучами карманных фонарей, уверенно двигались вперед и время от времени шумно перекликались. — Так, стоп! — скомандовал старший группы, поднимая ладонь вверх. Все послушно остановились. Старший извлек из кармана сложенный в четверо листок пожелтевшей бумаги, который был упакован в прозрачный водонепроницаемый файл, и, посветив фонариком сначала на него, а затем на стену, принялся что-то пристально на ней разглядывать. В туннеле повисла почти полная тишина, нарушаемая лишь дыханием уставших людей и шорохом невидимых крыс. «Ход должен быть здесь», Старший хмуро уставился на облицованную кирпичом стену. «Ничего не видно», – послышался голос другого члена подземной бригады. «Дверь была здесь», – убежденно произнес первый диггер. «Если план не врет». Все присутствующие, как один, повернулись к парню, который замыкал группу. «Из собравшихся он был самым младшим». На прошлой неделе ему исполнилось 17, его звали Кирилл. И надо заметить, младшим он был не только по возрасту, но и по опыту подземных путешествий. Собственно, это был его первый спуск в московские катакомбы, но именно он был его инициатором. Причиной этому стала удивительная находка, которую парень сделал, роясь в документах, обнаруженных на чердаке подмосковного дома, который принадлежал еще его прадеду. Кирилл и раньше знал, что прадед был одним из первых строителей московского метрополитена, но никогда не придавал этому особого значения, но обнаруженный им документ не мог не привлечь его внимания. Точнее сказать, документов было два. Первый выглядел как непонятная план-схема. Вглядываясь в перекрестья линий, изображенные на пожелтевшей бумаге и выцветшие от времени чернила, которыми были оставлены чьи-то рукописные комментарии, Кирилл понял, что чертеж относится к какому-то подземному сооружению. Особенно его интересовала надпись, которая как бы была заглавием для всей схемы ⁇ Объект 12 ⁇ Вторым документом оказался дневник прадеда, почитав который, Кирилл узнал, что Объект 12 ⁇ не что иное, как название засекреченного проекта подземных коммуникаций, причем не пресловутого Метро 2, а особого цель которого была в корне непонятна. Даже непосредственно руководивший строительством прадед не знал истинного предназначения возводимого им сооружения. Строительство происходило на невероятной глубине, значительно превышающей глубину метрополитена. Из дневника Кирилл мог понять, что все работы велись в режиме строжайшей секретности под пристальным надзором особого отдела НКВД. Также из дневника он узнал, что во время строительства стали происходить странные инциденты. Неизвестно почему, но раз за разом в темных катакомбах начали пропадать люди. В НКВД решили, что столкнулись с деятельностью саботажников и вредителей советской власти, внедрившихся в ряды метростроевцев. Несколько человек из руководства проектом были арестованы. Сам прадед Кирилла тоже побывал на Лубянке после того как выступил с предложением приостановить строительство до выяснения обстоятельств исчезновения людей. На допросе Андрей Павлович, так звали прадеда, долго доказывал следователю, что его предложение основывается отнюдь не на желании сорвать планы советского правительства о строительстве сверхсекретного стратегического объекта, а лишь на элементарной заботе о простых строителях, которые, судя по всему, подвергаются явной опасности. Но во все времена, а в те времена особенно, Власть, держащие чихать, хотели на безопасность простых тружеников. На совещании высоких чинов, отвечающих за воплощение проектов в жизнь, под аплодисменты было принято единогласное решение о том, что строительство продолжится, невзирая на потери, так как гордый советский народ, воплощая в жизнь задание партии, никогда не повернет вспять перед кознями империалистических вредителей и во что бы то ни стало выполнить задачу. Строительство продолжилось, но теперь на Лубянке решили взяться за проблему всерьез. Во-первых, было все же принято решение для обеспечения безопасности приставить к каждой бригаде строителей по два человека охраны из спецвойск НКВД. Кроме того, в ряды метростроевцев были внедрены несколько агентов из военной контрразведки, задачу которых входил поиск прокравшихся в стан советских строителей шпионов и саботажников что, впрочем, не помогло. Несмотря на охрану, люди продолжали пропадать. Пропадать вместе с охраной, целыми группами и поодиночке. Но руководство НКВД запретило распространять информацию об исчезновениях, дабы не допустить паники. Всему личному составу строителей было объявлено, что слухи о якобы имевших место регулярных исчезновениях людей являются не более чем распущенной врагами народа дезинформацией, призванной сорвать стратегически важное строительство. И каждый замеченный в распространении таких слухов будет наказан со всей строгостью советского закона. А все прекрасно понимали, что это значит. За полгода до окончательного завершения строительства Андрея Павловича отстранили от занимаемой должности и о дальнейшей судьбе таинственных сооружений, которые правительство с таким упорством пыталось построить в подземных глубинах, Он имел весьма смутное представление. Единственное, что он знал точно, так это тот факт, что в 1947 году Объект 12 все же было решено законсервировать. Кирилла очень заинтересовала эта история, и порывшись в интернете на различных форумах, посвященных диггерству и спелеологии, он нашел людей, которые согласились помочь ему удовлетворить его жажду познания. Первым на предложение отправиться к Объекту 12 – Откликнулся некто Крот. После непродолжительной переписки Кирилл встретился с Кротом в реале и продемонстрировал ему ту самую план-схему, отсканировать которую и выложить в интернет он упорно отказывался. Крот был дигером со стажем, но ни про какой Объект 12 он никогда не слышал. Тем более его заинтересовала загадочная карта, подлинность которой на первый взгляд не вызывала сомнений. У Крота была своя команда из трех человек, и он согласился взять с собой Кирилла, хотя честно предупредил, что подобные походы не для новичков, и Кириллу лучше дождаться результатов исследования дома. Но владелец карты был намерен увидеть детище своего прадеда собственными глазами, а поэтому твердо вознамерился идти вместе с группой. Сейчас, когда глаза у всех присутствующих диггеров были направлены на него, Он не придумал ничего иного, как пожать плечами, мол, я в этих делах не спец. «А ну-ка!» — вперед выступил Зелон. «Посветите-ка на стену!» Лучи пяти фонарей скрестились в указанном диггером месте. Тот приник к стене и, достав из кармана увеличительное стекло, ухмыльнулся. «Так и есть!» «Что там?» — послышался чей-то голос. «Кирпичи!» — торжественно улыбнулся Зелон. «Отличаются! Эта кладка лет на 10, моложе, нежели стены туннеля!» И действительно, при ближайшем рассмотрении через увеличительное стекло чувствовалась некоторая разница между оттенками кирпичей. Там, где, судя по карте, должен был находиться один из входов объекта 12, кирпичи были немного светлее, нежели те кирпичи, из которых состояли стены туннеля. «Дверь замурована!» – произнес шутер получивший свою кличку за любовь ко всему стреляющему. Даже сейчас за его спиной, помимо всевозможного оборудования, висела упакованная в чехол сайга. «Вижу», — произнес крот. «Дайте мне кто-нибудь кувалду». С гулким стуком рюкзак Зелона опустился на бетонный пол. И, покопавшись в нем, Диггер извлек на свет небольшую, но увесистую кувалду и протянул ее старшему. Примерившись, Крот размахнулся и, описав широкую дугу, кувалда высекла из стены кирпичную крошку, огласив своды туннеля звуком ломаемой кладки. Крот продолжал действовать методично, нанося удар за ударом. Обломки кирпичей сыпались к его ногам. Спустя пять минут Крот, запыхавшись, остановился и осветил образовавшуюся выбоину лучом фонаря. Как он и предполагал, кладка оказалась двойной. В пролом просматривался новый слой кирпичей. «Тут придется попыхтеть», — резюмировал Крот, протягивая кувалду Зелону. Работа возобновилась. В течение почти часа диггеры, сменяя друг друга, рушили кирпичи, углубляя проем. За вторым слоем кладки обнаружился третий, затем четвертый и пятый. Постепенно, по мере того, как сил работать становилось все меньше, Всем стало казаться, что эта чертова кладка никогда не закончится, когда внезапно после очередного удара кусок кирпича провалился внутрь, а на его месте образовалось темное отверстие. «Есть!» — устало выдохнул Мендель. Третий диггер из команды Крота. Сидевшие в это время в сторонке исследователи повскакивали со своих рюкзаков и бросились к пролому. «Так, а ну!» Крот уверенно пролез вперед и посветил фонарем в отверстие. «Ну, что там?» «Похоже на дверь», — произнес Крот, и, несмотря на то, что была не его очередь крушить стену, схватил кувалду и принялся работать с удвоенным энтузиазмом. Не прошло и четверти часа, когда лаз, достаточный для того, чтобы проникнуть внутрь, был готов. За кирпичной кладкой оказалось небольшое пустое помещение и, собственно, то, что искала команда. Старая, покрытая толстым слоем ржавчины и грязи, большая двухстворчатая железная дверь. Но даже сквозь слой грязи, который образовался на поверхности двери за десятки лет, была различима красная надпись. «От двенадцать, ход сев четыре. Что эта хрень значит?» — подал голос Кирилл. «Да все просто», — пояснил Крот. Похоже на сокращение, но типа «Объект-12», 4 северный вход» или «Выход». Поначалу диггеры осматривали дверь, закрывавшую проход в загадочное сооружение, с благоговейным восторгом. Но постепенно взгляды их сосредоточились на двух внушительного вида стальных засовах, которые мало того, что были блокированы странного вида огромными висячими замками, так к тому же еще и намертво заржавели. «Приехали!» — выдохнул Кирилл. — Тут нам кувалда не поможет. — Не поможет, — кивнул Крот. — Так что ж, все зря? Вместо ответа Крот посмотрел на Менделя. Тот с задумчивым видом подошел к запирающей конструкции и некоторое время внимательно ее осматривал. — Хорошо проржавела. Думаю, придется провозиться не меньше часа. Кирилл непонимающе посмотрел на Диггера, а тот уже извлек из рюкзака пластиковый чемоданчик, внутри которого упакованные в мягкий поролон лежали стеклянные бутылки с разного рода химическими формулами на этикетках. Кирилл ясно разглядел знакомую еще по урокам химии надпись H2SO4, формулу серной кислоты. «Думаю, вам стоит подождать снаружи. Вы пока что не нужны», произнес Мендель, и кроткий внув взял Кирилла под локоть. «Пойдем». Не будем ему мешать. Оказавшись в основном туннеле, диггеры вновь расположились вдоль стен, удобно устроившись на мешках с поклажей. Теперь, когда можно было только ждать результатов работы Менделя, каждый принялся заниматься своим делом. Зелон возился с мобильником. То ли играл, то ли строчил СМС. Хотя какое там, на такой глубине связи все равно нет. Шутер расчехлил Сайгу которую Кирилл по неопытности вряд ли смог бы отличить от автомата Калашникова, и, разобрав ее, принялся дотошно проверять слаженность и целостность каждой детали. Крот же попросту задремал, скрестив руки на груди и привалившись к стене тоннеля. Кирилл не знал, чем ему заняться, а потому, посидев пять минут и вдоволь помаявшись бездельем, решил совершить небольшой променад вперед, по туннелю но не успел он сделать и двух шагов, как услышал голос Крота. — Стоять! — Кирилл обернулся. Диггер по-прежнему не открывал глаз и находился все в той же позе. — Куда собрался? — задал вопрос Крот. — Да так, пройтись, — пожал плечами Кирилл. — Сядь, ходок! — безапелляционно произнес Крот. — Пройтись он решил. Я же предупреждал, без команды старшего ни шагу. «Да я тут рядом!» — Кирилл послушно сел на место. «Здесь тебе не центральная площадь города. Здесь за каждый неверный шаг можно и головой ответить. Это твой первый спуск?» «Первый. Так вот я не хочу, чтобы он стал для тебя последним. А потому держись рядом и в сторону ни шагу. Понял?» Кирилл кивнул. Он, конечно, слышал про то, что жизнь диггеров наполнена самыми разнообразными опасностями, но как-то особенно не воспринял это всерьез. «А ты лично знал кого-нибудь, ну, кто не вернулся?» Задал вопрос Кирилл, после минутного молчания, обращаясь к кроту. Тот невесело усмехнулся. «Мы все кого-то знали. И часто такое происходит. Время от времени», — отвечал крот. «Здесь порой такие вещи случаются, что впору фильмы ужасов снимать. Какие, например?» Глаза Кирилла зажглись любопытством. «А вон пусть тебе Зелон расскажет. Он у нас мастер байки травить». «Не байки это!» — серьезным видом откликнулся Зелон. «Ну-ну!» — усмехнулся крот. «Расскажи, Зелон!» — попросил Кирилл, глядя на Диггера. Тот неспешно убрал мобильник в карман и с важным видом откинулся на стену. «Ну, значит, слушайте. Дело было так». Лазил я как-то в свое время в один колодец, что возле дома моего когда-то был. Не один лазил, с друзьями. У нас там место было свое-тайное. Мы там собирались, курили, выпивали иногда, ну в общем культурно отдыхали. Я тогда среди нашей компании самый младший был, 14 мне было, ну или около того. Ну так вот, в том месте, где наше место было, проходила теплотрасса. Бомжи туда постоянно наведывались, а мы их гоняли. Они ж, суки, придут, нагадят, а нам потом убирать. Но не в этом суть. А суть в том, что кроме нас и бомжей там лазили еще и монтеры, которые эту теплотрассу обслуживали. Так вот, с теми монтерами мы в ладах были. Они нас не трогали, мы же не бомжи какие-нибудь. Мы, можно сказать, тоже за порядком там следили. Ну, знамо дело, случалось даже и выпивали вместе. Короче, общение было на уровне. И был там у нас один монтер, дядя Степан. Мужик как мужик, нормальный. Только вот произошел однажды случай такой со мной. Сейчас, как вспомню, аж дрожь пробирает. Зелон сделал театральную паузу и оглядел присутствующих. Уезжал я как-то раз на две недели из города, а когда вернулся, решил слазить в наше место вместе с друзьями. Пришел еще пораньше всех, никого не было. Ну, думаю, ладно, подожду. И вдруг слышу. Шаги. Думаю, во, наши идут. Выглядываю в коридор, нет никого. И шагов не слышно. Показалось, думаю. Возвращаюсь обратно. Только сел, косячок забил. Баловался я тогда этим. Опять шаги. Выглядываю, нет никого. Думаю, да что ж такое-то, а? Что за хрень мерещится? Плюнул, опять вернулся. И что бы вы думали? Не успеваю сесть. Опять шаги непонятные, шаркающие. И знаете что, ребят? Не по себе мне тут стало. Выглянул я в коридор. Нет никого. Ну и пошел к выходу. Иду и слышу, а шаги-то за мной. Оборачиваюсь. Никого нет. Но тут я испугался не на шутку. Дропанул так, что только пятки засверкали. Подбегаю к лестнице. Наверх взлетел пулей. На улице солнце светит, птички щебечут. А я стою и самого трясучка бьет. Думаю, что такое... Чего испугался? Шагов каких-то. А к колодцу подойти и вниз заглянуть боюсь. Долго не решался, но наконец подошел. Смотрю вниз, а там дядя Степан стоит. А я ему кричу, «Дядя Степан, это вы, что ли, меня напугали?» А он смотрит и молчит. А потом руку поднял и пальцем меня поманил, мол, «Спускайся сюда, Зелон, спускайся». И что-то мне в нем не понравилось. Я ему «Дядя Степан, вы что? У вас все нормально». А он стоит и только пальцем меня к себе манит. И знаете, меня словно тянет в тот колодец. Какая-то сила. Я лезть вниз не хочу, а все равно лезу. Вот уж ногу одну на ступеньку поставил. И тут, слава богу, кореш мой меня по имени окликнул. Наваждение как рукой сняло. Отскочил я от колодца, сердце стучит, словно вот-вот выпрыгнет. «Ну, значит, кореш ко мне подбегает и говорит, ты что, Зелон, такой бледный?» Ну, я ему все и рассказал. А он пальцем у виска покрутил и говорит, «Ты, ты что, не знаешь, — говорит, — что дядя Степан уже неделю как погиб от прорыва теплотрассы?» Я таки сел. Как говорю, погиб. А он мне, мол, а так. Кипятком его окатило, вот и привет. Его уж похоронили. Зелон некоторое время молчал. «И вы знаете, ребят...» Больше я в тот колодец никогда не спускался, хоть пацаны и звали. Я рассказал им историю про дядю Степана, но они ясень-пень не поверили. А потом несколько человек из нашей компании нашли там мертвыми. Диагноз у всех был один – разрыв сердца. Типа накурились чего-то и очень сильно испугались. Но я-то, похоже, знаю, чего они испугались. Диггер замолчал. Крот усмехнулся. Шутер по-прежнему возился с сайгой не обращая ни на кого внимания. Один лишь Кирилл, похоже, был под впечатлением от услышанного. «И что? После этого тебе не страшно было спускаться под землю?» «Страшно? Конечно. Но так ведь в этом-то и состоит кайф. Острота ощущений, понимаешь?» Кирилл неуверенно кивнул, размышляя про себя. А хватило бы у него духу повторно спуститься в подземелье, переключись с ним подобная история». «Слушай, а Мендель, он типа это? Химик?» Спустя несколько минут обратился к кроту Кирилл. «Химик, химик. Химфак МГУ, между прочим. С красным дипломом окончил. Он у нас голова. Незаменимый человек, можно сказать. Мы с ним уже полтора года в одной команде. И за все это время я ни разу не пожалел, что его принял». «Ага», — кивнул Кирилл, что-то прикидывая. «Я так и понял, что...» Вы тут все не просто так образовались. Вот Мендель, это химик. Шутер — ну, типа охрана. Ты крот руководишь. А Зелон что делает? — Байки травит, — подал голос шутер. — Да пошел ты, — беззлобно откликнулся Зелон. — Да нет у нас никакой специальной формации, — ответил крот. — Само собой так получилось. Кирилл кивнул. — Ясно. А это... Что-нибудь ценное случалось кому-нибудь тут находить? «Клад, что ли?» «Ну да». Крот пожал плечами. «Мне не доводилось. А кому посчастливилось, едва ли будет кричать об этом на каждом углу. Сам знаешь, в какой стране живем. Хотя такая возможность всегда существует, это уж точно. А ты бы что сделал, если бы нашел что-то ценное?» Крот покосился на Кирилла. «Ты к чему клонишь?» «Да так, просто интересно». «Интересно». Проворчал Крот. — Мне, если честно, тоже интересно, что бы я сделал. — Так что тут гадать? Сперва найти нужно. Да и вообще не за этим мы сюда глазаем. Кирилл в очередной раз кивнул и погрузился в свои мысли. Конечно, он показал Кроту карту Объекта 12 и даже рассказал кое-что о непонятных пропажах людей. Но кое в чем он предпочел пока что умолчать. Дело в том, что в дневнике Прадеда описывалось событие, произошедшее зимой 1942 года, когда по секретным веткам метро-2, соединенных с объектом 12, в сопровождении неимоверного количества охраны, прибыл бронированный и запечатанный со всех сторон состав. Никто точно не знал, что хранится в опечатанных вагонах загадочного поезда, так и оставшегося стоять на нижних уровнях объекта 12, но его охраняла целая рота, Мысли Кирилла были прерваны появившимся из пролома в стене Менделем. Он был в противогазе, старого еще, советского производства. Подойдя к товарищам, он стянул его с головы и, усевшись рядом, произнес. «Еще минут пять на проветривание и пойдем». «На проветривание чего?» — не понял Кирилл. «Предбанника». «Чего?» «Помещение между проломом и дверью», — терпеливо пояснил Мендель. Я обработал проржавевший металл раствором сильнодействующей кислоты. Но вытяжки там нет, поэтому образовавшиеся в результате химической реакции испарения не добавят нам здоровья. Надо немного проветрить». «Понятно». «Заржавела на совесть», — продолжал Мендель. «Пришлось попотеть. Но да не с такими проблемами справлялись». Выждав намеченный срок, диггеры вновь вернулись в пролом. И Кирилл увидел, что мощные засовы лежат на полу, изъеденные кислотой. «Отличная работа!» – похвалил Менделя Крот и, ухватившись за ручку, потянул дверь на себя. Дверь дернулась, но не поддалась. «Черт! Помогайте!» – крикнул Крот. Совместными усилиями Дигерам удалось приоткрыть дверь так, чтобы образовалась щель, достаточная для того, чтобы протиснуться внутрь. Первым в проем шагнул Крот. За ним Шутер, Мендель и Зелон. Кириллу традиционно досталась роль замыкающего. За дверью оказалось довольно просторное помещение с выложенным кафелем, полом и стенами грязно-зеленого цвета, покрытыми толстым слоем грязи. Через несколько шагов луч фонаря выхватил из темноты перекрепленный к стене плакат с предупреждением «Стой, предъяви пропуск!». Еще немного дальше из темноты выступала бетонная стена, с проделанным в ней отверстием пулеметного дзота. Рядом с пулеметным дзотом была еще одна дверь, точнее дверной проем. Сама дверь отсутствовала. «Здесь был КПП. Проверяли документы у входящих на объект», – высказал свою мысль шутер. Внутри заброшенного КПП обнаружилась полуистлевшая от времени мебель, в частности стол, несгораемый шкаф и прочий хлам. Внутри стола лежали какие-то бумаги. «Смотрите!» Послышался вдруг удивленный голос Менделя, который углубился в помещение чуть дальше остальных. Луч его фонаря выхватил из темноты какую-то проржавевшую конструкцию. «Ого!» – воскликнул шутер. «Вот это да!» «Что это?» «Пулемет ДС-39, калибр 7,62. Начальная скорость пули 860 метров в секунду. Скорострельность до 1200 выстрелов в минуту. Прицельная дальность до 200 метров». Ствол станкового танкового пулемета был развернут в противоположную от входа сторону и смотрел куда-то во тьму. «Странно. По идее, он должен был находиться в пулеметном окне и прикрывать подход к КПП», – произнес шутер. «По идее, его тут вообще быть не должно. Перед консервацией его бы забрали», – сказал Крот, осматривая оружие. «А я думал, раньше пользовались в основном Максимом». Решил блеснуть знанием оружейной истории Кирилл. Детище Дегтярева постепенно заменило пулеметы «Максим», и к 1940 году их производство вообще прекратилось. «Почему его тогда оставили, когда уходили?» задумчиво произнес Зелон. «Может, забыли?» выдвинул предположение Кирилл. «Ага, конечно!» скептически произнес Крот. «Даже лента есть!» Не переставал удивляться шутер. «Все выглядит как при спешном отступлении» «Или паническом бегстве», – мрачно добавила лидер группы, вглядываясь в темную глубину помещения.